Глава первая. Единственная по-настоящему водостойкая тушь — это лэш-тинт. Бетси, если ты знаешь, что тебе предстоит плакать, у кого-нибудь на свадьбе или на похоронах, крась ресницы только лэш-тинт. Это был, возможно, один из самых ценных советов, который успела мне дать Френни за 27 лет, не считая остальной тысячи. «Рядом с ним можно поставить только лучший солнцезащитный крем сейчас, чем круговая подтяжка потом. Или, не доверяй мужчине, если на нем галстук из магазина готового платья». Я сидела в такси, тупо уставившись на бок красного лондонского автобуса, ползущего рядом. Честно говоря, эта дурацкая пробка была мне на руку — По крайней мере, теперь у меня появилось время немного прийти в себя между службой в церкви и поминальным чаепитием. Набраться сил, чтобы опять выслушивать бесконечные диферамбы в адрес моей матери. Какая она была добрая и жизнелюбивая, изысканная и прекрасная и так далее. При этом еще надо не выронить бутерброд и бокал вина. В ресницы опять прокралась предательская слеза. Нет... Сейчас это были уже совсем не те слезы, что буквально душили меня полгода назад, когда выяснилось, что головные боли Фрэнни — что иное, как опухоль. Все произошло слишком быстро, и я даже понять ничего не успела. А сейчас я плакала просто от того, что некому подставить мне плечо на таком сложном мероприятии, как поминальный вечер. Ведь только Френни всегда знала, что и когда надо сказать в какой момент следует перейти на прочувствованный шепот, но она умела с достоинством выйти из любой ситуации. Я изо всех сил зажмурилась. С тушью я могла себе это позволить, не опасаясь приобрести окраску панды. Эх, Френни наверняка бы повеселилась, если бы видела меня сейчас. Ее ведь хлебом не корми, дай похихикать. А может, она и на самом деле все видит? Тогда она, конечно, заметит, что я не успела купить нормальную экипировку для поминальной службы. Зато сразу поймет, что у меня лэш-тинт». Как назло от этой мысли, слезы действительно посыпались градом. Бетси, я почувствовала теплую руку у себя на коленке. «Может, хватит строить из себя аристократку? Поплачь, в конце концов, мы ведь одни. Когда еще у тебя будет возможность спокойно распустить нюни?» — Только сейчас, пока ты одна, вернее, с близкой подругой. Я повернулась к Лив и снова зажмурилась. — Да нет, я в порядке, честно. — Ну, конечно. И поэтому у тебя всю дорогу трясутся губы. Ласково, но настойчиво продолжала Лив. — Пойми, наконец, в такой ситуации ты имеешь полное право поплакать. Нет, ты даже должна поплакать. Поминальные службы для того и существуют, чтобы как следует прореветься. Тогда и на душе легче станет. Ну, а после женщины уже смогут помочь друг другу поправить макияж и дальше спокойно предаваться светлым воспоминаниям. Кажется, ты сама говорила об этом. Лив сидела напротив меня, трогательно скрестив свои тонкие, как у олененка Бэмби, ноги. На ее красивом лице застыла странная маска, состоящая из гримасы участия и щедро размазанной туши. Я подумала, что Фрэнни уж точно попеняла бы ей за такое пренебрежение Элэш а вот костюм бы наверняка одобрила. Лив демонстрировала ярко-желтую мини-юбку и прекрасный набор аксессуаров, включающий перчатки и берет с золотыми блестками. Весь тщательно подобранный наряд словно напоминала Фрэнни, ее безоветные преданности Академии Филлимора. По сравнению с ним, мое скромное голубое пальто и платье-балахон выглядели не слишком оптимистично, тем более в хмурый зимний день. Что делать? Утром, когда пришло такси, у меня не было ни минуты на размышления. Надела то, что попалось под руку. Слева раздался вежливый кашель, но я не шевельнулась. Ни малейшего желания встречаться взглядом с Джейми. Я же не знала, что он здесь будет» эх если бы я только знала разве выглядела бы сейчас вот так теперь остается только отворачиваться и прятать покрасневшие от слез глаза знаешь а ведь моя любезная сестрица в чем то права сказал джейми надо иметь поистине каменное сердце чтобы не расплакаться после всего что она говорила про леди Франсис». даже меня проняло когда ты зачитывала письмо которое леди Франсис прислала тебе в школу «Ну, что можно подружиться с любым задирой, если сказать ему, что у него красивые волосы. А ведь я, как ты знаешь, не склонен к сантиментам». Лив провела пальцем сначала под одним, потом под другим глазом, и еще больше размазала тушь. «Да», — всхлипнула она, — «замечательная получилась служба, как будто сама не была там. Эти лилии, которые она так любила, и бах, и вообще, все были в таких красивых шляпках с вуалями». «Вот, возьми», — сказала я с готовностью, доставая из сумки носовой платок. «А как же ты? У меня есть второй». Я помахала своим платком, который размерами больше напоминал простыню. «Знаешь главный девиз Академии? Всегда носи два — для себя и для подруги». Я попыталась изобразить улыбку, но вышло не очень. Френни учила тебя таким правильным вещам», Снова всхлипнула Лиф и аккуратно промокнула слезы. «Мне так жалко, что я не воспитывалась в пансионе». Мне тоже вздохнул Джейми. «Ну, хватит, Джейми!» — Лиф трубно высморкалась. «Представляю, что было бы, если бы ты попал в пансион благородных девиц. Все равно, что запустить лесу в курятник». «Ах, лесу! протянул Джейми. Я прямо увидела его ползущие вверх брови. «Вот, значит, как!» Я осторожно скосила глаза. Я-то думала, Джейми сейчас в Нью-Йорке, а он оказывается здесь. И решил приехать вместе с Лив. И выглядит очень представительно, как сказала бы Кэтлин. Блондин в темном костюме, с красивым загаром, с модной стрижкой. Когда он вот так убирает со лба длинную прядь, у меня внутри все сжимается. Причем всегда, даже если дело происходит на поминальной службе. Увы, это уже стало привычкой. Точнее сказать, дурной привычкой. Я имею в виду спазмы при виде Джейми О'Хара. Это началось, когда мне было лет четырнадцать, и до сих пор не прошло. Если честно, я давно смирилась. Это же прекрасно, когда в жизни есть хоть какая-то стабильность. «Вообще-то я имел в виду тебя, пупсик», — сказал Джейми, обращаясь к сестре. «Действительно жаль, что ты не воспитывалась в пансионе». Эти двое ссорились так, будто еще не выросли из песочницы, — Хотя Джейми перевалила за тридцать, и он директор солидной компании. Кто скажет, что организация вечеринок для богатых дам — не солидный бизнес? «Я вполне серьезно. Тебе не помешало бы поучиться хорошим манерам?» — продолжал он. «Или составлять букеты из сухоцветов?» Джейми повернулся ко мне с обворожительной улыбкой, и я напрочь забыла о том, что должна прятать свою распухшую физиономию. «Чему еще учат в академии?» Вы мои познания о пансионах благородных девиц ограничиваются лишь... Дешевой порнухой и собственными больными фантазиями закончила Лив. И ворчливо добавила, остряк. Я попыталась разрядить ситуацию. Например, учат, что надо говорить, когда обедаешь с королевскими особами. Как правильно принимать предложения руки и сердца. Или как отказать жениху, чтобы не слишком ранить его самолюбие. Я задумалась, действительно ли я помню все это с детства или просто вычитала из книг. Что еще? Как надо одеваться, когда едешь в оперу или на скачке в эскот? И как составлять букеты тоже? «В общем, если вкратце, как быть принцессой?» — Подытожил Лив. «Ну да, можно и так сказать», — согласилась я. «Но на самом деле в академии учили вполне дельным вещам». Фрэнни всегда ухитрялась сделать так, чтобы с девушками из Филимора было о чем поговорить в промежутках между помолвками и букетами. Собственно, пансион и существовал для того, чтобы придавать готовым изделиям благородный блеск. «Так вот, как делают идеальных жен», — снова улыбнулся Джейми, и на этот раз я догадалась прикрыть рукой обращенную к нему половину лица, типа я в глубокой задумчивости. «Да уж», — томно протянула я, думая лишь о том, что его колено почти касается моего. «Я понимаю, не совсем нормально, если в 27 лет у девушки сносят крышу от любви, тем более, если ее избранник — брат лучшей подруги, но ничего поделать не могу. Когда я вижу Джейми, я реально впадаю в ступор. Самое смешное, что это даже к лучшему». Если бы в такие моменты я могла двигаться и разговаривать, я бы такого ему наговорила. А так, вроде все приличия соблюдены. Лив вообще принимает мой ступор за высшую степень равнодушия к своему братцу. И страшно рада. Братец, дескать, и без того слишком избалован женским вниманием. «И что, школа до сих пор работает?» — поинтересовался Джейми. «Интересно, каким же благородным занятием предаются девицы в наше время?» Неужели по-прежнему приседают в Книксонах? «Я не была там несколько лет, но начала я...» Однако Лив тут перебила. «Смешивать коктейли их точно не учат. Равно как и пилатесу, и искусству депиляции в зоне бикини. Так что тебе, мой пупсик, — произнесла Лив, перегнувшись и насмешливо похлопав его по коленке, — ловить там нечего. Свой идеал в Филе-море ты не найдешь». Я покосилась на Джейми. Конечно, очень мило, что он приехал почтить память женщины, которую видел всего несколько раз в жизни. Но вот, оказывается, какова главная цель его появления. Пополнить копилку своих мужских побед и или подыскать сотрудниц на должность официантка класса люкс, причем нигде-нибудь, а в Академии Филимора. Да бог с тобой, Лиф. Джейми, кажется, заметил мое разочарование. Вовсе не такой у меня идеал. И вообще я приехал, чтобы поддержать Бетси. Я знаю, как много значило для нее Фрэнни. Тем более, что я так удачно оказался в Лондоне. Он повернулся ко мне и добавил с тем самым убийственным шармом, от которого падали и укладывались в гламурные штабеля толпы клубных красоток по всему Лондону. Фрэнни была настоящей леди. Это свойство передалось от нее тебе. Я почувствовала жар на щеках, а Лив громко закашилась, чтобы подавить слезы. Фраза стоила того, чтобы повесить ее на стенку в раме или огранить как дорогой бриллиант, но, увы, я знала цену словам дамских угодников вроде Джейми. А главное, она не соответствовала действительности. Ну да, Фрэнни, как могла, пыталась втянуть меня в тонкую игру намеков, которую постоянно вела сама — Однако мне никогда не удавалось даже приблизиться к ее совершенству. Научиться этому невозможно. С этим надо просто родиться. Пробка снова двинулась с места, и у меня появился прекрасный повод, чтобы отвернуться к окну. Дама Эфера был уже рукой подать. Когда я увидела знакомые крыши таунхаусов, тех, что рядом с академией, мое сердце тревожно застучало. «Еще какие-то пять минут, и мне придется выйти из машины», прервав блаженство, которое дарила тесно прижатая нога Джейми. «Ой, то есть я хотела сказать, «Еще какие-то пять минут, и я увижу всех гостей». «А ведь он прав, Бетси», — заявила Лив. «Ты действительно на нее похожа?» «Конечно, мне приятно это слышать», — усмехнулась я. «Но Френни была умная, и добра, ее все любили». Она устраивала такие приемы, что про них потом ходили легенды. А что я? Вечно не знаю, что, когда надо говорить. Уже пять лет работаю после окончания университета, а все приходится и шачить по праздникам. А, махнула я рукой, чтобы не продолжать старую песню. фрей не умела украсить людям жизнь. Собственно, в этом и состоят хорошие манеры. Но ведь ты тоже начала, Лив. «Нет, не тоже отрезала я, — и никогда не буду». «Вот чему тебя точно не научили, так это принимать комплименты», — сказал Джейми, дружески пихнув меня локтем. Теперь не повернуться к нему было бы просто неприлично. Я повернулась, и прямо перед собой увидела серые глаза, которые светились таким участием, что я тут же пожалела о том, что наша встреча проходит при столь печальных обстоятельствах. «Увы, счастье не могло продлиться больше трех секунд. Изобразив дежурную улыбку, я поспешно перевела взгляд на огни Пикадилли. Не дай бог Джейми разглядит тупое выражение моего лица». «Ну все», — сказала Лив, шлепнув себя по острым коленкам. «Хватит о грустном. Давайте вспомним что-нибудь хорошее. Например, как Нэнси и Кэтлин нарочно проигрывали тебе в шашки. Или как Фрэнни давала тебе надеть свою диадему и меховое манто, — «Сколько тебе тогда было? Годика четыре?» «Неужели?» — Джейми приподнял бровь, и у меня опять сладко сжалось все внутри. «Уверен, что это...» «Простите...» Он запустил руку в карман пиджака и выудил миниатюрный телефон. Звоночек. «Алло, да, Джейми О'Хар...» Лили, привет!» «Конечно, ледовый скульптор должен быть всегда при тебе...» Вопрос лишь в том, готова ли ты к этому. Да, — закатила глаза Лив, — если общественная нагрузка становится делом жизни, невозможно понять, где кончается работа и начинается развлечение. Более того, нет уверенности, что работа начиналась вообще. В ответ я тоже закатила глаза. Мы ехали уже по Хафмун — Ну ты как держишься? — спросила Лив. Я бодро кивнула и предложила. «Может, давай выйдем здесь? Хочется размяться?» Не отрывая от уха телефона, Джейми наклонился, чтобы переговорить с водителем. Мы подъехали так близко, что уже доносился гомон гостей. «Будь так добр, приятель, высадите этих двух красавиц прямо здесь, а меня, если не трудно, быстренько подбрось в Кадуган-Гарденс». Он повернулся ко мне. «Извини, на банкет остаться не смогу. У меня там хозяйка клуба в истерике». В семь часов у них званый вечер в честь помолвки с рабочим названием «Грязные танцы». «Эх, лучше вам не знать, чем я занимаюсь». «Ничего страшного. Самую важную часть ты не пропустил», — сказала я. «Спасибо». В ответ Джейми улыбнулся, не раскрывая губ, так обычно братья улыбаются сестрам, и дружески похлопал меня по плечу. «Всегда рад», — сказал он. Пока Лиф осторожно выбиралась из машины, стараясь не зацепить колготки, мне выпало несколько секунд счастливого уединения с Джейми. Он смотрел мне в глаза, а его рука все еще оставалась у меня на плече. Напрасно я надеялась, что он скажет что-нибудь еще. Да и мне Господь не шепнул ничего подходящего для продолжения разговора. А потом Лиф вытянула меня из машины, и мы пошли к академии. Хотя я часто приезжала к Кэтлин и Нэнси, моим приемным матерям, в саму Академию Филлимора не захаживала, наверное, лет с двенадцати. Тетушки жили по соседству в небольшом коттедже, переделанном из бывшей конюшни. У них был теплый, уютный дом, где всегда пахло пирогами и трогательной материнской заботой И в духе «Тебе не стоит ходить в гости к этой мисс Рут». По сравнению с ним здание Академии выглядело гораздо более внушительно и всегда вызывало во мне благоговейный трепет. Вот и сейчас, едва я увидела издалека знакомую красную дверь с медной табличкой, как внутри все сжалось. То же чувство я испытывала в детстве, когда мы с Нэнси проходили здесь, возвращаясь с прогулки по Грин-парку. Окна Академии манили загадочным взрослым миром, в котором обитали те самые девушки, что каждое утро оглашали улицу веселым визгом, у них были длинные волосы и жакеты с подкладными плечиками. Зимой четырехэтажный фасад напоминал рождественский календарь. За каждым освещенным окошком можно было наблюдать свой сюжет. Примечание «Рождественский календарь» — большая цветная карточка с маленькими пронумерованными окошками. Их поочередно открывают в течение рождественского поста. При открытии окошка появляется миниатюрная картинка на библейскую или рождественскую тему. Конец примечания. Вот две белокурые принцессы кружатся в вальсе в настоящем бальном зале с золотыми виньетками и хрустальными люстрами. А вот этажом ниже — Массовое сражение с устрицами на уроке столового этикета. Летом в жаркие дни окна и вовсе были открыты, и тогда, проходя по улице, мы с Нэнси слышали звуки рояля и бодрые поющие птицы. Нет, через заветную красную дверь мы никогда не заходили. Мы пробирались по боковой дорожке через два дома от главного фасада и, минуя внутренний двор, попадали прямо к Кэтлин на кухню. Вот уж где царил не то, что этикет — Настоящий столовый террор, не читая тому, что преподавали в академии. Кэтлин и Нэнси тогда уже перевалила за 60. И обе знали только один подход к выращиванию детей. Что-то вроде «локти врозь, салфетку на колени, побольше чернослива и в 9 часов спать». Одним словом, возвращение в Брайтсхед в чистом виде. Примечание «возвращение в Брайтсхед». Роман Ивлина Во о юных годах, проведенных в старой доброй Англии. Конец примечания. Хотя, наверное, для нашего времени это было в порядке вещей. Лив вывела меня из раздумий, слегка толкнув локтем. «А у них там точно все готово? Или тебе нужно что-то еще делать?» «Да, немногие знают, что моя репутация энергичной организованной особы — отчасти миф. «Если честно, я вообще не участвовала в подготовке вечера», — сказала я. «Нет, сначала хотела, но навалилась масса дел в магазине. Вдобавок лорд П. сказал, что все возьмет на себя». Примечание лорд П. — прозвище лорда Палмерстона Генри Джона Темпля, знаменитого английского государственного деятеля, 1784-1865. Здесь используется в качестве домашнего имени хозяина Академии лорда Филлимора. Конец примечания. Прямо так и сказал, чтобы я не отрывалась от работы и ни о чем не переживала. Не знаешь, я согласилась. Тут я вдруг впервые подумала, а правильно ли я поступила. Я решила, пусть, по крайней мере, будет хоть чем-то занят, отвлечется. На самом деле это мой личный метод. Если все плохо, нужно чем-то себя занять». Например, сейчас моя квартира и магазин просто в идеальном состоянии, все вылизано и разложено по полочкам. Но это еще не все. Вот полгода назад, когда умерла Френни, и вообще два дня после похорон приезжала в магазин ни свет ни заря и, к всеобщему удивлению, мыла окна, причем мыла их уксусом и газетами. Нет, это не Фрэнни меня научила, это один из рецептов Нэнси, из тех, которые должна знать хорошая хозяйка. Вот и славно кивнул Элиф, ведь ему наверняка кто-нибудь помогал. Я имею в виду кто-нибудь из академии, директор, например. Угу, рассеянно промычала я, поглощенное зрелище многочисленных пожилых блондинок с красивыми ногами, которые на наших глазах слетались к дому 34, словно пчелой на мед. Уверенное владение высоченными шпильками выдавало в них выпускниц Филимора. «И потом, всегда есть Кэтлин и Нэнси», — продолжала Лив. «Вряд ли они позволили лорду П. вмешиваться в меню. Ты же знаешь нашу Кэтлин». Лив встала в стойку руки в боки и изобразила на лице ланкашерскую неприступность. Раз решил принять гостей, бутербродов не жалей. Или еще. Один торт на всех подать, фунт на мелочь разменять. И вообще, чем гостей голодом морить, лучше птиц остатками накормить. Да, Кэтлин и Нэнси всегда любили говорить афоризмами. Причем, как я понимаю, большинство их афоризмов рождалось на ходу. «Во всяком случае, еды будет достаточно», — сказала я. «В этом я не сомневаюсь, как и в том, что на следующий день лорда П. завалят благодарственными письмами». Теперь мы слив были почти у входа. Чем ближе мы подходили к крыльцу, тем труднее давался каждый шаг. Крыльцо до боли напоминало знаменитый отчий порог из мифа о блудном сыне. За долгие годы френни Нэнси и Кэтлин столько раз пересказывали историю с коробкой из-под бармеладных долей Куперса, что мне уже не верилось, что это вообще про меня. Сама я, конечно, ничего не помнила, а если честно, так вообще предпочла бы слушать о другом. А вовсе не об охах и ахах и срочном походе в Хэррид за памперсами. Самая частенько излагала эту сказочку в школе, всякий раз дополняя ее таинственными персонажами и следами от слез на детском одеяльце. Иногда могла даже всплакнуть вместе с растроганными слушателями. Сейчас думаю, что это не совсем нормально, столь цинично относиться к собственной биографии. Но что поделаешь, мне бы и хотелось попереживать, почему мать меня бросила, где она теперь и так далее. А не получается. Единственный знак моего внимания к прошлому — амулет в виде пчелы, который я ношу на шее. Фрэнни специально подарила золотую цепочку. Честное слово, я пыталась почувствовать хоть какой-то трепет, глядя на заветный порог, где нашли ту самую коробку, но, увы, не увидела ничего, кроме засыхающего плюща до стены, которую явно не мешало покрасить. Голову выше, плечи назад, грудь вперед, — скомандовал Лив, хватаясь за знакомую дверную ручку в виде львиной головы. И все мысли только о счастливых моментах. Эх, зря она. Как не любила я Френни, за которой всегда шлейфом тянулся миф о замечательном высшем обществе, где все милы и элегантны. Академия воскрешала в моей памяти моменты совсем другого свойства. Увы, бороться с этим было бесполезно. Приведя красные двери, горечь воспоминаний поднималась, как будто из самого желудка. Лив потянула дверь и в нос ударил ностальгический запах натертых полов, высоких потолков и живых цветов, от которого голова сразу пошла кругом. «Бетси!» — словно через вату прозвучал голос Лив. «С тобой все нормально?» Я слегка пошатнулась, глядя на черно-белый шахматный пол в холле, Однако в следующую секунду увидела знакомое лицо и сразу же взяла себя в руки. Как будто против воли спина моя тут же выпрямилась, плечи развернулись, на лице заиграла ослепительная улыбка. У входа в гостиную стоял лорд Пэлхэм Филлимор, мой приемный отец и хозяин этого дома. В черном костюме Севил Роу он казался еще более худым. Неуклюже пытаясь соблюсти завещанный Фрэнни праздничный дресс-код, Он украсил себя ярко-красным платком в нагрудном кармане, при этом его аристократическое лицо напоминало серую маску, обрамленную сединой. Примечание Роу, улица в Лондоне, где расположено ателье дорогих мужских портных. Конец примечания. Мне невольно захотелось обнять его, но, насколько я знала, на людях лорд П. позволял в свой адрес подобные действия только в одном случае — когда портной обхватывал его сантиметром в руках, чтобы уточнить объем груди. Тем не менее я заметила, что он смягчился при виде меня и улыбнулась в надежде, что он прочтет этот порыв в моих глазах. «Бетси», — произнес лорд П., протягивая ко мне руки, — «И, Оливия, как мило, проходите». Я уловила иронию и в том, как он чмокнул меня в щеку, и даже в том, что вообще пригласил войти в Академию Филимура. Надо же, как будто не лорд Пэя десять лет назад наперекор жене решил, что мне здесь не место.